«Великая минута» 7 апреля 1520 года, 28 ноября 1520 года Без малого пять месяцев холод удерживает флотилию в унылой злосчастной бухте Сан-Хулиан. Томительно долго тянется время в этом страшном уединении, Но адмирал, зная, что сильнее всего к недовольству располагает безделье, с самого начала занимает матросов непрерывной, напряженной работой. Он приказывает от киля до мачт осмотреть и починить износившиеся корабли, нарубить леса, напилить досок, придумывает, может быть, даже ненужную работу, лишь бы поддержать в людях обманчивую надежду, что вскоре Возобновится плавание, что, покинув унылую морозную пустыню, они направляются к благодатным островам Южного моря. Наконец появляются первые признаки весны. В эти долгие, по-зимнему пасмурные, мглистые дни морякам казалось, что они затеряны в пустыне, не ни человеком, ни зверем, и вполне понятное чувство страха. Вдали от всего человеческого прозибать здесь, подобно пещерным жителям, еще больше омрачало их дух. И вдруг, однажды утром на прибрежном холме, показывается какая-то странная фигура, человек, в котором они поначалу не признают себя подобного, ибо в первую минуту испуга и изумления Он, кажется, им вдвое выше обычного человеческого роста. «Рост его вдвое превосходил человеческий», пишет о нем Петр Ангерский. А Пегафета подтверждает его свидетельство словами. «Этот человек отличался таким гигантским ростом, что мы едва достигали ему до пояса. Был он хорошо сложен, лицо у него было широкое, Размалеванные красными полосами, вокруг глаз нарисованы желтые круги, а на щеках два пятна в виде сердца. Короткие волосы выбелены, одежда состояла из искусно сшитых шкур какого-то животного. Особенно дивились испанцы невероятно большим ногам этого испалинского человекообразного чудища. Из-за этих огромных ног... Патагао! Они стали называть туземцев патагонцами, а их страну — Патагонией. Но вскоре страх перед сыном Еноха рассеивается. Облаченное в звериные шкуры существо приветливо ухмыляется, широко расставляя руки, приплясывает и поет, и при этом непрерывно посыпает песком волосы. Магеллан. Еще по прежним своим путешествиям, несколько знакомый с нравами первобытных народов, правильно истолковывает эти действия как попытки к мирному сближению и велит одному из матросов подобным же образом плясать и также посыпать себе голову песком. На потеху усталым морякам дикарь и вправду принимает эту пантомиму за дружеское приветствие и доверчиво приближается. Теперь, как в буре Шекспира, Тринкулу и его товарищи обрели наконец своего колебана. Впервые, за долгий срок, бедным и тосковавшим матросом представляется случай развлечься и в волю посмеяться. Ибо когда добродушному великану неожиданно суют поднос металлическое зеркальце, он, впервые, увидев в нем собственное лицо, от изумления стремительно отскакивает, и сшибает с ног четверых матросов. Аппетит у него такой, что матросы, глядя на него от изумления, забывают о скудости собственного рациона. Вытрощив глаза, наблюдают они, как новоявленный Гаргантюа залпом выпивает ведро воды и на закуску съедает пол корзины сухарей. А какой шум поднимается, когда он на глазах у изумленных и слегка испуганных зрителей живьем, даже не содрав шкуры, съедает несколько крыс, принесенных матросами в жертву его ненасытному аппетиту. Между обеими сторонами, обжорой и матросами, возникает искренняя симпатия, а когда Магеллан вдобавок дарит ему две-три погремушки, тот спешит привести еще нескольких великанов и даже великанш. Но эта доверчивость окажется гибельной для простодушных детей природы. Магеллан, как и Колумб и все другие конкистадоры, получил от Индийской палаты задание привести на родину по несколько экземпляров не только растений и минералов, но и всех неизвестных человеческих пород, какие ему приведется встретить. Поймать живьем такого великана сперва кажется матросом столь же опасным, как схватить кита за плавник. Поязливо ходят они вокруг до да около патагонцев, но в последнюю минуту у них каждый раз иссякает смелость. Наконец они пускаются на гнусную уловку. Двум великанам суют в руки такое множество подарков, что им приходится всеми десятью пальцами удерживать добычу. А затем блаженно ухмыляющимся туземцам показывают еще какие-то. Надива блестящие, звонко врицающие предметы, Ножные кандалы. И спрашивают, не желают ли они надеть их на ноги. Лица бедных патагонцев расплываются в широчайшую улыбку. Они усердно кивают головой, с восторгом представляя себе, Как эти диковинные штуки будут звенеть и греметь при каждом шаге. Крепко держа в руках подаренные безделушки, Дикари, согнувшись, с любопытством, наблюдают, как к их ногам прилаживают блестящие холодные кольца, так весело бренчащие. Но вдруг день, и они в околах. Теперь великанов можно без страха, словно мешки с песком, повалить на земь. в кандалах они уже не страшны. Обманутые туземцы рычат, катаются по земле, брыкаются. И это название у них позаимствовал Шекспир — призывают на помощь свое божество, чародея Сетебоса. Но в торговой палате нужны экземпляры. И вот как оглушенных быков волокут на суда беззащитных великанов, где им по недостатку пищи суждено вскоре захиреть и погибнуть. Вероломное нападение культур-трегеров одним ударом разрушило добрые согласия между туземцами и моряками. Патагонцы отныне чуждаются обманщиков, и когда как-то раз испанцы пускаются за ними в погоню с целью не то похитить, не то посетить нескольких великанш, в этом месте рассказ Пегафетта удивительно сбивчив, они отчаянно защищаются, и один из матросов расплачивается жизнью за эту затею. Как туземцам, так и испанцам злополучная бухта Сан-Хулиан приносит одни лишние счастья. Ничто здесь не удается Магеллану, ни в чем ему нет здесь счастья. Словно проклятие тяготеет над обогренным кровью берегом. — Только бы скорее отсюда, только бы скорее назад, — стонет команда. — Дальше, дальше, вперед, — мечтает Магеллан. И общее нетерпение растет по мере того, как дни становятся длиннее. Едва только стихает ярость зимних бурь, как Магеллан уже делает попытку двинуться вперед. Самое маленькое, самое быстроходное из всех своих судов, Сантьяго, управляемое надежным капитаном Саррано, он посылает на разведки, как голуби его Ковчега. Саррано поручено, плывя на юг, обследовать все бухты и по истечении известного срока вернуться с донесением. Быстро проходит время, и Магеллан беспокойно и нетерпеливо начинает вглядываться в водную даль. Но не с моря приходит весть о судьбе корабля, а с суши. Однажды с одного из прибрежных холмов, пошатываясь и едва держась на ногах, спускаются две какие-то странные фигуры. Сначала моряки принимают их за патагонцев и уже натягивают тетиву арбалетов, но нагии, полузамерзшие, изнуренные голодом, изможденные, одичалые люди-призраки, кричат им что-то по-испански. Это два матроса Сантьяго. Они принесли дурную весть. Серано достиг было большой, изобилующей рыбой реки широким и удобным устьем, рио де санта Крус. Во время дальнейших разведок судно штормом выбросило на берег. Оно разбилось в щепы. За исключением одного негра вся команда спаслась и ждет помощи у рио де санта Крус. Они вдвоем решились добраться вдоль берега до залива Сан-Хулиан. И в эти одиннадцать страшных дней питались исключительно травой и коренями. Магеллан немедленно высылает шлюпку. Потерпевшие крушение возвращаются в залив. Но что проку от людей? Ведь погибло судно, быстроходное, лучше других приспособленное для разведок. Это первая утрата. И как всякая утрата, понесенная здесь, на другом конце света, она невозместима. Наконец, 24 августа, Магеллан велит готовиться к отплытию. И, бросив последний взгляд на двух оставленных на берегу мятежников, покидает бухту Сан-Хулиан, в душе, вероятно, проклиная день, заставивший его бросить здесь якорь. Одно из его судов погибло. Три капитана простились тут с жизнью. А главное, целый год ушел безвозвратно. И ничего еще не сделано, ничего не найдено, ничего не достигнуто. Должно быть, эти дни были самыми мрачными в жизни Магеллана. Может быть, единственными, когда он, столь непоколебимо веривший в свое дело, втайне пал духом. Уже одно то, что при отплытии из залива Сан-Хулиан он, сделанный твердостью, заявляет о своем решении следовать, если понадобится, вдоль Патагонского побережья даже до 75 градуса южной широты, И только если и тогда соединяющий два океана пролив не будет найден, избрать обычный путь мимо мыса Доброй Надежды уже одни эти оговорки, если понадобится, и быть может, выдают его неуверенность. Впервые Магеллан обеспечивает себе возможность отступления. Впервые признается своим капитанам, что искомый пролив быть может вовсе и не существует, или же находится в арктических водах. Он явно утратил внутреннюю убежденность и вдохновенное предчувствие, заставившее его устремиться на поиски пасо. Теперь, решающую минуту, эта внутренняя убежденность оставляет его. Вряд ли история когда-либо измышляла более издевательское, более нелепое положение чем то, в котором очутился Магеллан, когда после двухдневного плавания ему снова пришлось остановиться на этот раз у открытого капитаном Серрано-Устья реки санта Крус и снова предписать судам два месяца зимней спячки. Ибо с точки зрения современных, более точных географических данных, решение это совершенно бессмысленно. Перед нами человек движимый великим замыслом, но введенный в заблуждение туманными и вдобавок неверными сообщениями, который поставил целью всей своей жизни найти водный путь из Атлантического океана в Тихий и таким образом впервые совершить кругосветное плавание. Благодаря своей демонической воле он сокрушил противодействие материи, он нашел помощников для осуществления своего почти невыполнимого плана. Убеждающий силой своего замысла, он побудил чужого монарха доверить ему флотилию и благополучно провел эту флотилию вдоль побережья Южной Америки до мест, которых ранее не достигал еще ни один мореплаватель. Он совладал с морской стихией и с мятежом. Никакие препятствия. Никакие разочарования не могли сокрушить его фанатическую веру в то, что он находится уже совсем близко от этого пасо, от этой цели всех своих стремлений. И вот внезапно перед самой победой подернулся туманом вещий взор этого вдохновенного человека, словно боги, искони взлюбившие его, Намеренно надели ему повязку на глаза, ибо в тот день, 26 августа 1520 года, когда Магеллан приказывает флотилии Флотилии снова лечь в дрейф на целых два месяца, он, в сущности, уже уцелил. Только два градуса широты нужно ему еще продвинуться к югу, только два дня пробыть в пути после трехсот с лишним дней плавания. Только несколько миль пройти после того, как он уже оставил за собою тысячи, его смятенная душа преисполнилась бы Но злая насмешка судьбы. Несчастный не знает и не чувствует, как он близок к цели. В продолжении двух тоскливых, полных забот и треволнений месяцев, ждет он весны, ждет близ устья реки Санта-Крус, У пустынного, богом и людьми забытого берега, уподобляясь человеку, в лютую метель остановившемуся коченей от холода, у самых дверей своей хижины и не подозревающему, что стоит ему ощупью ступить один только шаг, и он спасен. Два месяца, два долгих месяца просиживает Магеллан в этой пустыне, терзаясь мыслью, а идет ли он пасо или нет. А всего в двух сутках пути его ждет пролив, который в веках будет славить его имя. До последней минуты человека, решившего, подобно Прометею, похитить у земли ее сокровенную тайну, будет хищными когтями терзать жестокое сомнение. Ну а тем прекраснее счастливый исход. Предельных вершин достигает только то блаженство, которое взметнулось вверх из предельных глубин сомнения. 18 октября 1520 года, после двух месяцев унылого тяжелого ожидания, Магеллан отдает приказ сняться с якоря. Торжественная обедня. Команда принимает причастие. И корабли на всех парусах устремляются к югу. Ветер снова яростно противоборствует им. Пять за пятью отвоевывают они у враждебной стихии. Мягкая зелень все еще не ласкает глаз. Пустынно, плоско, угрюмо и неприветливо простирается перед ними необитаемый берег, песок и голые скалы, голые скалы и песок. На третий день плавания. 21 октября 1520 года впереди, наконец, обрисовывается какой-то мыс. У необычайно извилистого берега высятся белые скалы. А за этим выступом, в честь великомучениц, память которых праздновалась в тот день названным Магелланом мысом Дев, взору открывается глубокая бухта с темными мрачными водами. Сюда подходит ближе своеобразный, суровый и величественный ландшафт, обрывистые холмы с причудливыми, ломаными очертаниями, а вдали уже более года невиданное зрелище — горы с покрытыми снегом вершинами. Но как безжизненно все вокруг? Ни одного человеческого существа, кое-где редкие деревья да кусты, И только неумолчный вой и свист ветра нарушают мертвую тишину этой призрачно-пустынной бухты. Угрюмо вглядываются матросы в темные глубины. Нелепостью кажется им предположение, что этот, стиснутый горами, мрачный, как воды подземного царства, путь, может привести к зеленому побережью или даже к Мардальсюр, к светлому, солнечному. К Южному морю. Кормчие в один голос утверждают, что этот глубокий выем не что иное, как фьорд, такой же, какими изобилуют северные страны, и что исследовать эту закрытую бухту лотом, или раздить ее во всех направлениях напрасный труд, бесцельная трата времени. И без того уж слишком много недель потрачено на исследование всех этих патагонских бухт, а ведь ни в одной из них не нашелся выход в желанный пролив. Довольно уже проволочек. Скорее вперед. А если вскоре не покажется, пролив. Надо воспользоваться благоприятным временем года и вернуться на родину или же обычным путем, огибая мы с доброй надежды проникнуть в Индийское море. Но Магеллан, подвластный своей навязчивой идее о существовании неведомого пасу, приказывает и эту странную бухту избороздить вдоль и поперек. Без усердия выполняется его приказ. Куда охотнее они направились бы дальше, ведь все они думали и говорили, что это замкнутая со всех сторон бухта. Сэррато тутто инторно. Два судна остаются на месте, Флагманская и Виктория, чтобы обследовать прилегающую к открытому морю часть залива. Двум другим, Сан-Антонио и Консепсиону дается приказ по мере возможности пробиваться вглубь бухты, но возвратиться не позднее, чем через пять дней. Время теперь стало дорого, да и провиант подходит к концу. Магеллан уже не в состоянии дать две недели сроку, как раньше возле заплаты. Пять дней на рекогносцировку, последняя ставка. Все, чем он еще может рискнуть для этой последней попытки. Но вот наступило великое драматическое мгновение. Два корабля Магеллана, Тринидад и Виктория, начинают кружить по передней части бухты, дожидаясь, пока Сан-Антонио и Концепсион вернутся с разведки. Но вся природа, словно возмущаясь тем, что у нее хотят вырвать сокровенную тайну, еще раз оказывает отчаянное сопротивление. Ветер внезапно крепчает, переходит в бурю, затем в неистовый ураган, часто свирепствующий в этих краях. На старинных испанских картах можно видеть предостерегающую надпись «Здесь никогда не бывает благодатных времен года». В мгновение ока бухта вспенивается в беспорядочном диком вихре. Первым же шквалом якоря срывает с цепей. Беззащитные корабли с убранными парусами преданы во власть стихии. Счастье еще, что не ослабевающий вихр не гонит их на прибрежные скалы. Сутки. Двое суток длится. Это страшное бедствие. Но не о собственной участи тревожится Магеллан. Оба его корабля, хотя буря и треплет их и подбрасывает, все же находятся в открытой части залива, где их можно удерживать на некотором расстоянии от берега. Но те два, Сан-Антонио и Консепсьон, их буря захватила во внутренней части бухты. Грозный ураган налетел на них в теснине, в узком проходе, где нет возможности ни лавировать, ни бросить якорь, чтобы укрыться. Если не свершилось чудо, они уже давно выброшены на сушу и на тысячи кусков разбились о прибрежные скалы. Лихорадочное, страшное, нетерпеливое ожидание заполняет эти дни, роковые дни Магеллана. В первый день никаких вестей. В второй они не вернулись. В третий, в четвертый. Их все нет. А Магеллан знает... Если оба они потерпели крушение и погибли вместе с командой, тогда все потеряно. С двумя кораблями он не может продолжать путь. Тогда его дело, его мечта разбились об эти скалы. Наконец возглас с Марса. Но ужас. Не корабли, возвращающиеся на стоянку, увидел дозорный а столб дыма вдали. Страшная минута. Этот сигнал может означать только одно. Потерпевшие крушение моряки взывают о помощи. Значит, погиб Сан-Антонио. Погиб Консепсион, Его лучшие суда погибло в этой еще безымянной бухте. Все его дело. Магеллан уже велит спускать шлюпку, чтобы двинуться вглубь залива на помощь тем людям, которых еще можно спасти. Но тут происходит перелом. Это мгновение такого же торжества, как в Тристане, когда замирающий, скорбный, жалобный мотив смерти в пастушеском рожке внезапно взмывает кверху, перерождается в окрыленную, ликующую кружащуюся в избытке счастья, лесовую мелодию. «Парус! Виден корабль! Корабль! Хвала Всевышнему! Хоть одно судно спасено!» «Нет! Оба! Оба!» «И Сан-Антонио, и Консепсион оба возвращаются целые и невредимые! Но что это?» На бакбортах подплывающих судов вспыхивают огоньки. Раз, другой, третий. И горное эхо зычно вторит грому орудий. Что случилось? Почему эти люди, обычно берегущие каждую щепотку пороха, расточают его на многократные салюты? Почему? Магеллан едва верит своим глазам. Подняты все вымпелы, все флаги. Почему капитаны и матросы кричат, машут руками, что их так волнует? О чем они кричат? На расстоянии он еще не может разобрать отдельных слов, никому еще не ясен их смысл, но все, и прежде всех, Магеллан чувствуют эти слова возвещают победу. И правда, корабли несут благословенную весть. С радостно бьющимся сердцем выслушивает Магеллан донесение Сарану. Сначала обоим кораблям пришлось круто, они зашли уже далеко вглубь бухты, когда разразился этот страшный ураган. Все паруса были тотчас убраны, но бурным течением суда несло все дальше и дальше, гнало в самую глубь залива. Уже они готовились к бесславной гибели у скалистых берегов, но вдруг... Последнюю минуту заметили, что высящиеся перед ними скалистое гряда не замкнута наглухо, что за одним из утесов, сильно выступающим вперед, открывается узкий пролив. Этим проходом, где буря свирепствовала не так сильно, они прошли в другой залив, как и первый, сначала суживающийся, а затем вновь значительно расширяющийся, Трое суток плыли они, и все не было видно конца этому странному водному пути. Они не достигли выхода из него. Но этот необычайный поток ни в коем случае не может быть рекой. Вода в нем всюду солоноватая. У берега равномерно чередуются прилив и отлив. Этот таинственный поток не суживается, подобно лаплате, по мере удаления от устья, но, напротив, расширяется. Чем дальше, тем шире стелится полноводный простор, глубина же его остается неизменной, поэтому более чем вероятно, что этот канал ведет в вожделенное Мар дель Сюр, берега которого Нунису де бальбуа первому европейцу, достигшему этих мест несколько лет назад, открылись с панамских высот. Более счастливые вести страстотерпец Магеллан не получал за весь последний год. И как же должно быть возликовало его мрачное, ожесточенное сердце, при этом обнадеживающем извести. Ведь он уже начал колебаться, уже считался с возможностью возвращения через мыс доброй надежды, и никто не ведает, какие тайные мольбы... Преклонив колено, возносил он к Богу и его святым угодникам. А теперь, в минуту, когда его вера начала угасать, заветный замысел становился реальностью. Мечта притворяется в жизнь. Ни минуты промедления больше. Поднять якоря, распустить паруса, последний залп в честь короля, последняя молитва покровителю моряков, а затем отважно вперед в лабиринт. Если из этих ахеронских вод он найдет выход в другое море, он будет первым, кто нашел путь вокруг земли. И со всеми четырьмя кораблями Магеллан храбро устремляется в этот пролив, в честь совпавшего с днем его открытия праздника, им проливом «Тодос Лос Сантос» всех святых. Но грядущие поколения из благодарности переименуют его в Магелланов пролив. Странное, фантастическое это, верно, было зрелище, когда четыре корабля впервые в истории человечества медленно и бесшумно вошли в безмолвный черный пролив, куда из испокон веков не проникал человек. Страшное молчание встречает их. Словно магнитные горы на берегу черняют холмы, Низко нависло покрытые тучами небо, свинцом отливают темные воды. Как хороновала Дьяна на стигийских волнах, тенями среди теней неслышно скользят четыре корабля по этому призрачному миру. Вдали светятся покрытые снегом вершины, и ветер доносит их ледяное дыхание, и ни одного живого существа вокруг, и все же где-то здесь должны быть люди, ибо в ночном мраке полыхают огни, почему Магелланы назвал этот край Тьерра дель фьего огненной землей. Эти никогда не угасающие огни наблюдались и впоследствии, на протяжении веков. Объясняются они тем, что находившимся на самой низкой ступени культуры туземцам Неизвестно было искусство добывания огня, и они день и ночь жгли в своих хижинах сухую траву и сучья. Но ни разу за все это время тоскливо озирающиеся по сторонам мореплаватели не слышат человеческого голоса, не видят людей. Когда Магеллан однажды посылает шлюпку с матросами на берег, они не находят там ни жилья, ни следов жизни, а лишь обиталище мертвых. Десяток другой заброшенных могил. Мертво и единственное, найденное ими животное кит, чью исполинскую тушу волны прибили к берегу. Лишь за смертью приплыл он суда в царство тлена и вечного запустения. Недуменно вслушиваются люди в эту зловещую тишину они словно попали на другую планету, вымершую, выжженную, только бы вперед. Скорее, вперед, и снова подгоняемые бризом корабли скользят по мрачным, неведующим прикосновения киля водам. Опять лод погружается в глубину и опять не достает дна. И опять Магеллан тревожно озирается вокруг, Не сомкнутся ли вдали берега? Не оборвется ли водная дорога? Но нет. Причудливо извиваясь, тянется она дальше и дальше. И все новые признаки возвещают о том, что этот путь ведет в открытое море. Но еще неведомо, когда этот желанный миг наступит, еще неясен исход, еще сметенна душа, все дальше, все дальше плывут они во тьме кем -мирийской ночи, напутствуемые непонятным и диким напевом ледяных ветров, завывающих в горах. Но не только Мрачное это плавание. Оно и опасно. Открывшийся им путь немало не похож на тот, воображаемый, прямой как стрела, пролив, который наивные немецкие космографы Шеннер, а до него Бехайм, сидя в своих уютных комнатках, наносили на карты.